Глава пятая. Сентябрь уходил красиво. Погодка так и шептала, а усталые клерки, перекинув пиджаки через плечо и закатав рукава рубашек с весельем, возвращались домой. Вечерний Токио обретал новые краски. Страна людей, привыкших работать с полной отдачей, отмечала праздник, завершения рабочего дня каждый день. В ночной Вероне сегодня был настоящий аншлаг. Все условия для того, чтобы двум внушительным и ярким фигурам можно было незаметно встретиться, дабы обсудить дела. «Господин Акумура!» — проскрипел довольно неприятный голос. «А?» Директор повернулся и увидел молодого мужчину в коричневой кожаной куртке. Его желтые глаза очень напоминали тигринные, а длинные черные волосы дополняли образ истинного бандита. «Добрый день! Уж никак не ожидал увидеть вас воочию», произнес парень и с холодной улыбкой уселся за стол. «А, господин Камильтон!» «Верно?» — директор почтительно кивнул головой. «Верно!» — ответил парень и махнул официанке. И как давно директор самой престижной академии для металюдей подался в охотники за головами. «Начнем с того, что я никакой не охотник». «Все верно. Вы хозяин этих охотников, самый главный в иерархии патологических убийц», усмехнулся Камильтон. «Послушайте, я могу вас озолотить. Вам же нужна поддержка, верно?» Если бы я не был заинтересован, то покинул бы я свою академию. Ну да, вы же там живете. Но опять же меня смущает ваше тесное общение с высшим департаментом, Кикути. Он давно роет под меня, искренне верит, что я рано или поздно ошибусь. И ведь он, черт возьми, прав. Я и правда рано или поздно ошибусь, да только вот... «Лучше поздно, чем рано, понимаете?» «Понимаю. Вас ведь интересует моя мотивация, да?» «Поинтересовался директор». «Вы читаете мои мысли», — восторженно ответил Камильтон, вновь обернувшись в поисках официанки. «Не совсем, просто тут все и так ясно», — вздохнул директор и, отведя глаза, отпил из кружки. «Все мы имеем зависимость от вышестоящих». Порой эта зависимость едва ощутима, а порой она давит на нас мощным грузом. Увы, я столкнулся со вторым вариантом. Да ладно, Камильтон придвинулся ближе. Не может быть. Неужели император начал вставлять вам палки в колеса? О, что вы! Ему нет смысла этого делать. Я воспитываю защитников для его семьи. Да и к тому же доказал свою преданность. Тогда в чем же дело? Конечно же, в высшем департаменте, ответил директор и оглянулся по сторонам. Но шумной толпе не было дела до двух интриганов. Они имеют веское слово. Да, после всего того, что случилось, император относится к ним уже... «Не так почтительно, но все же. Тайсё оказал нам хорошую услугу». «И что дальше?» — Камильтон с подозрением сузил глаза. Кикути само против моей системы образования волшебников. А еще он эксплуатирует академию. Вертит, как хочет. А все почему?» Академия воспитывает его новых верных псов, которые будут служить верой и правдой. Пока он в этом уверен, департамент будет поддерживать Академию. Но поддержка — это всегда зависимость, вам ли не знать. Прекрасно понимаю, о чем вы. И что дальше? А дальше, благодаря сотрудничеству с вами, я смогу отказаться от поддержки департамента, и в итоге стану независимым. Понимаете? «Ходите по лезвию ножа!» Камильтон наконец-то поймал официанку и заказал себе выпить. «Играть против департамента на их собственном поле очень опасно. Вы слишком привязались к этой академии. Почему бы все не бросить и не уехать в закат? Сфера образования — проклятая дыра!» куда ты скидываешь годы своей жизни словно в мусорный бачок. О, Камильтон, а вы бы уехали в закат от своего дела. Ха, я слишком полезен для общества, усмехнулся парень. Я как антибиотик нахожу заразу и убиваю ее. Верное сравнение, улыбнулся директор. Антибиотики убивают не только болезнетворные бактерии и вирусы. Без жертв никак. Такова цена мирного неба над головой. Пожав плечами, ответил Камильтон, и перед ним, наконец, поставили пиво. Долго же здесь обслуживают. Ладно, проехали. В целом, я понял вас. О, не смотрите на меня как на одержимого, усмехнулся директор. Почему нет? — удивился парень. Все мы рано или поздно становимся одержимы своими идеями. Они... «Знаете, как семечко, что, попадая в нашу голову, вырастает в огромное ветвистое дерево. Оно крепко сидит корнями в нашем разуме. Ни один ураган сомнений не сможет вырвать его, поэтому не стоит оправдываться. Я вас прекрасно понимаю и теперь уверен в вас, как в хорошем партнере». «Оу, мне польстили ваши слова», — улыбнулся директор. «Так что же вы можете мне предложить?» «Вы сказали, что я хозяин, верно?» «Верно». «Я предлагаю вам моих охотничьих породистых псов». Акумура отодвинулся и облокотился на спинку стула. «Не люблю ходить вокруг да около. Вы все правильно поняли. Я хочу денег, Камильтон». «Ибо деньги сейчас — это единственное, что способно решить все мои проблемы». «Хм... Детишки из аристократических кланов будут охотиться на подонков вместо моих головорезов?» Камильтон призадумался. «Эта идея дико будоражит мой разум. Я согласен». «Вот и отлично. Когда готовы обсудить первый заказ?» «Уже на этой неделе». Камильтон вытащил телефон и начал что-то щелкать на нем. «Перейдите по ссылке, которую я вам отправлю. Обсудите со своими. Не торопитесь. Птица важная, но очень трусливая. Может сбежать в любой момент. По последним данным, он будет в Токио до конца недели. Дерзайте, Акумура-сан». «Что же?» Директор приподнял бокал. За начало плодотворного сотрудничества. Поддерживаю. В этом мире я гость непрошенный. Отовсюду здесь веет холодом. Как-то так. В кабинете главы дисциплинарного комитета повисла гробовая тишина. Когда я вошел, комата мила улыбнулась мне. Казалось, что если бы у нее был собачий хвост, то она размахивала бы им, как пропеллером. Вот что коала животворящая делает. «Понимаю, что новость вас э -м, шокировала, поэтому, прошу, присаживайтесь». Княжна указала на стул и, мило улыбнувшись, кивнула осами. Когда я сел, девушка тут же поставила передо мной чашку и налила туда ароматную золотистую жидкость. «Китайский. Горный. Благодарю». Я отпил и отметил, что чай и правда был потрясающим. Камата умеет заваривать, но все же информация и правда меня шокировала. С одной стороны, я понимал, что наглость имперской особы просто зашкаливает – Но с другой, можно все это вывернуть в свою сторону, что, в принципе, я и планировал сделать. «Почему именно я?» — холодно спросил я. «В Академии полно студентов, которые умрут от счастья, если вы предложите им нечто подобное». «В том-то и дело. А вы еще не догадались?» — удивленно произнесла княжна. «Нет, конечно, я уже все понял». Тут все плюсы моей персоны налицо, но только вот я хотел, чтобы она лично мне все разложила по полочкам. Для себя я, конечно, отметил, что это удача, но для настоящего Ичиро это была невероятная подстава и опасность, поэтому стоит отыгрывать до конца. На самом деле все просто, пожав плечами, спокойно ответила княжна. «Вы не сходите с ума, истекая слюной при виде меня. Вы уверенно разговариваете со мной и, что важнее, давайте не будем лукавить, вы не боитесь меня. Вы относитесь ко мне не как к идолу, а как к обычной студентке. Меня это радует. И поэтому вы решили, что можете использовать меня. Поддадим немного драмы. Каждое блюдо хорошо идет со специями». «Ни в коем случае», — ответила девушка и загадочно улыбнулась, — «я просто прошу вас о помощи». «С чего я должен вам помогать?» «С того, что вы провинились». «Перед вами...» — я встал и наклонился к княжне. «Злоупотребление властью еще никогда не доводило до добра. Согласитесь, что играть вашего партнера слишком жирно для одного наказания». «Хорошо», — девушка вздохнула и, сузив глаза, произнесла. «В таком случае давайте поговорим о вознаграждении. Я готова согласиться, что требую от вас многого. Я готова вам заплатить. Хорошо заплатить. Мне не нужны ваши деньги». Я пригладил желтую шевелюру и пафосно уселся на стул. «Привыкайте, что не все в этом мире можно купить...» «Это слишком мало за такое пятно на моей репутации!» «Ты?» — княжна резко подскочила, и ее лицо начало розоветь от ярости. «Руссобалт импера» — двенадцать миллионов рублей. «Вилла с видом на Черное море в Коктебеле» — четырнадцать миллионов рублей. «Видеть, как самая главная стерва Академии срывается и сходит с ума» — бесценно!» «Когда вы злитесь, то превращайтесь в такую милашку!» Злорадно усмехнулся я. «Тише, Виктор, держи себя в руках. Я не должен переигрывать. Все же поддержка такой особой явно может пригодиться в будущем. Да и в целом очень хорошо, если княжна просто не будет вставлять мне палки в колеса». «Благодарю за комплимент, Матидзуки-сан». «Но это еще не все факторы, из-за которых вы подходите на эту роль больше всего». Взяв себя в руки, надменно ответила она и спокойно села обратно в кресло. «Вы безродный простолюдин, который находится на попечении клана Кицуне. Вас никто не будет трогать и давить, так что вы в абсолютной безопасности». «Кроме физической расправы, сухо заметил я». «Если на меня нападет орда ваших фанатов из аристократов высшего света, что тогда мне делать? Рихтовать их, милые мордашки, чтобы меня потом запечатали в бочку и бросили в океан?» М? «Этого не будет», — сквозь зубы просидела княжна. «Я вам гарантирую». Ха! Я перекинул ногу на ногу. «В любом случае меня это не устраивает». «Да как вы, девушка, вновь была на взводе». Это я мог спокойно контролировать буйное тело и чаро. Не всегда, конечно, но в большинстве своем. А вот дамочка из высшего общества, кажется, начинала сдавать позиции. Как разочаровывает. Я думал, что она морально устойчивее. Княжна же все-таки. Смею. И еще как. Это нужно вам. И только вам. Не мне. Я лишь рискую своей задницей, а ваши фанаты будут искренне желать моей смерти. Вы, конечно, большая умница, что так талантливо пользуетесь своим культом, но я не позволю каким-то чокнутым фанатикам, что дико прутся от вас, хоть как-то посягать на меня». «Хорошо», — княжна вновь взяла себя в руки и выдохнула. «Молодец, плюсик ей за это». «Это уже хорошо. Если денег вам не надо, то...» «Чего вы хотите? Только никаких пошлостей». «Ого! Никаких пошлостей?» Я алчно улыбнулся. «Значит, кто-то уже предлагал. Господин Матидзуки, скажите, вы и правда такой глупый или только притворяетесь? Может, мне перед вами на колени встать?» «Не стоит. К тому же вы сами просили без пошлостей». Глаза княжны загорелись ярко-фиолетовым светом, но затем довольно быстро погасли, и она вновь, как ни в чем не бывало, улыбнулась. «Матидзуки-сан, я готова выслушать ваши требования». «Хорошо. Во-первых, вы не будете меня преследовать. Ваше наказание и самодурство у меня уже поперек горла. Второе...» «У меня есть основная работа, и мне плевать на ваши комендантские часы и уставное время. Я буду покидать Академию, когда захочу. Вы хоть понимаете, какой отпечаток оставляете на моральном облике Академии? Либо так, либо никак. Мне плевать на Академию. Люди готовы отдать все, лишь бы поступить сюда. А вы плюете нам в душу? К черту всех!» Я взглянул на княжну. «В моей жизни важен только я, я главный герой, а все остальные лишь массовка. Почему я должен думать о моральном облике академии, в которую меня силком притащили из-за прихоти директора и высшего департамента? Кто им дал право распоряжаться моей жизнью? Я не государственная дворняжка, я не аристократ, скованный этикетом и традициями клана. Я простой человек, который хочет залезть на гору. Вот и все!» «Вы сейчас врете?» — княжна буквально впилась в меня взглядом. «Это просто глупый понт, да?» «О чем это вы?» — с непониманием спросил я. «О том, что вас сюда силком затащили. Это же неправда. Чистой воды...» «Выдумка» — голос девушки стал тихим. «Элитнейшая академия не станет силком обучать людей. Чистая правда!» «Я узнал о существовании этой академии 30 августа». «О, Боже!» — княжна откинулась на спинку дорогого кресла и закрыла глаза. «Что не так?» — поинтересовался я. «Это было странно, даже слишком странно. Может быть, она прочитала меня и решила напасть с неожиданной стороны? Да нет, какой бы умной она ни была, это всего лишь 18-летняя девчонка, не более того». К тому же профессор Гамбл неоднократно упоминал о том, что в период с 14 до 20 лет наши мысли, поведение и эмоциональный фон очень сильно зависят от гормонов. Да, это страшное понимание, но тем не менее так оно и есть. Даже несмотря на тело ведьмака, я все равно порой чувствовал эти разгоряченные порывы. «Простите, я сейчас приду в норму». Княжна тяжко выдохнула, и, открыв глаза, произнесла, «Матидзуки-сан, я понимаю, что прошу слишком много, но я вас умоляю, не рассказывайте об этом никому. Очень прошу». «Эм...» Я смотрел на нее, и в сердце что-то неприятно сжалось. «Да не вопрос. А что в этом такого?» «Матидзуки-сан...» Это долго и трудно объяснять, поэтому просто прошу вас, не говорите никому об этом, хорошо? Хорошо, я лишь пожал плечами. Вернемся к моему личному вопросу. Никаких наказаний, свободное посещение Академии, и вы прекратите преследовать меня. Все просто. В противном случае я отказываюсь от этой опасной авантюры и с удовольствием пришлю вам открытку на свадьбу. «Идет», — княжна вновь улыбнулась, — «и я принимаю ваши требования». «Ага, а это... Можно вас в тестовом режиме потискать?» «Что?» — голос девушки дрогнул, а лицо резко изменилось с хитрого на возмущенное. «Да, она явно такого не ожидала. Да и к тому же, когда мне еще выпадет шанс поиздеваться над княжиной?» Она искренне верила, что я просто понтуюсь, но теперь, теперь, я надеюсь, она поняла, кто в этой ситуации диктует правила. «Нам придется обжиматься на людях. Хотел бы попробовать сейчас, чтобы потом смотрелось более естественно, как ни в чем не бывало», — ответил я. «Вы, вы, щеки девушки заполыхали румянцем. Как вы разговариваете с принцессой Российской империи?» А что такого? удивленно спросил я. Немного потискую и все? Никто и не увидит. Вы настоящий преступник, отморозок, маньяк. Да, я умею сводить девушек с ума. Только истинный подонок будет убивать людей, угонять автомобили и, и писать песню для того лимонада. Этот арам-зам-зам! Как он меня бесит! «Госпожа!» — строго произнесла комата, и княжна тут же замерла. «Ничего себе!» «Да, я держу себя в руках. Простите за этот выпад!» — выдохнула она. «Ого! Так комата не меч! Комата у нас нянечка!» «Вообще-то это была шутка!» — усмехнулся я. «Хорошо!» Княжна успокоилась и одарила меня максимально надменным взглядом. «Мы обо всем договорились, Матидзуки-сан. Но учтите, если кто-нибудь узнает о нашем разговоре, вы поймете, что зря появились на свет. Идиот!» Я кивнул, подтверждая устное заключение сделки, и тут же поднялся. «Всего доброго, ваше высочество!» «До встречи!» «Милый и чаро», — промурлыкала она, по телу пробежала дрожь. «Вот про это влияние гормонов я и говорил, черт возьми». «А вы мстительная». «О нет, что вы!» «Я совершенно невинна», — мило пропела княжна. «Вы любите шутки, и мне, как вашей половинке, также стоит их полюбить». «Все верно», — я злобно усмехнулся, — и направился к двери. «Готовьте бельишко, поприличнее, милая. Вы начали очень опасную игру». «Что? Как это понимать, Матидзуки-сан?» «Как хотите, так и понимаете», — ответил я. И, остановившись возле двери, резко развернулся, а затем пафосно указал пальцем на княжну. «Даю вам слово. Через месяц я узнаю, какого цвета ваше постельное белье». «Нахал!» в меня полетела дорогущая чашка, но я ловко увернулся и закрыл дверь. Шутки она любит. Я над ней пошучу, ох, как пошучу. Еще одной проблемой меньше, еще одной проблемой больше. Интересно, как отреагирует общественность на все происходящее? Это... «Уму непостижимо!» — профырчала княжна и скрестила руки на груди. «Он меня что, за девочку какую-то держит?» «Ой, не берите в голову», — отмахнулась Асами. «Он простой дурак, который хочет казаться крутым. Вот и все. Будьте выше этого. Не ведитесь на его провокации. Как только все это закончится, и принц поймет, что я занята...» Этот Матидзуки-сан точно пожалеет, что раскрывает свой грязный рот. «Госпожа, с вами такого еще не было», — улыбнулась Камата. «Неужели он вам так в душу запал? Со мной еще никто не смел так говорить, и меня это бесит, раздражает. Ненавижу его!» «Ой, у кого-то детство где-то заиграло. Вы же сами выбрали его для этой роли». Крепитесь, Камата приобняла книжну за плечи, думаю, что будет умным не перечить ему на время притворства, пускай играет свою роль, а потом разберетесь с ним. Точно, княжна опечаленно вздохнула. Но это же потом. Моя душа требует мести прямо сейчас, чтобы такое сделать. Хм, вы уверены, что стоит что-либо делать? Все же на кону слишком много. «О, да брось! Я лишь немного поиграю, заставлю его наглые нервишки трепетать!» Княжна злорадно ухмыльнулась и взяла телефон. Он даже не догадается. «Три, два, один! Бум!» Я выбил ногой дверь и вкатился внутрь. Два мощных выстрела грянули, словно грозовой гром, и головы преступников разлетелись в щепки. Почему в щепки? Потому что это были тренировочные макеты. Да-да, у нас вновь была практика. Командный штурм, все дела. Только вот, кроме меня, почему-то никто больше штурмовать особо не хотел. Толпились на втором этаже, как кильки в банке. Из всех выделялась только Виктория с Сузуму. «Вот они прям-таки боевая команда». «Но мне, если честно, порой казалось, что под личиной милой аристократки девушка прятала дьявола». «Массажи, что там дальше?» «Отключи лоби камеры. Смело, иди вперед». «Понял». Я пробежался по коридору и вновь выбил дверь. На меня вылетело сразу три манекена, два точных выстрела в голову и пистолет заклинило». «Что происходит? Он стреляет в тебя!» — воскликнул в динамике. «Да я понял, не бузи!» — ответил я и, перевернув стол, спрятался за ним. «Конечно же, манекен не стрелял, а просто поворачивался в мою сторону, но это не шутки. Мы должны имитировать настоящий бой!» Перезарядив «Орла», я застрелил последнего бандита и двинулся дальше. «Камеры на четвертом ярусе отключены!» Замечено три вооруженных бандита. Понял. Я аккуратно открыл дверь и швырнул световую гранату. Яркая вспышка и головы манекенов вновь начали разлетаться в разные стороны. Блин. Хоть бы на практику дали нормальный пистолет. Так нет же. Колчик настоял, что даже на тренировке все должно быть по-настоящему. Чертов, рыжик. Забежав на последний этаж, я сел в остов вертолета и нажал на кнопку. «Мы справились, Массаши кон. с облегчением выдохнул я. Никто и не сомневался, и Чиро самодовольно ответил Массаши. А после штурма наконец-то началась летная практика. Мы продолжали заниматься в ангаре, но уже с Кэрисаном. Саном. Кстати, он обещал, что совсем скоро мы начнем перебираться на улицу». Проблема была в том, что только спустя две недели обучения студенты наконец-то начали следовать инструкциям и медитировать перед практикой. Некоторые не могли совладать с большим уровнем энергии сразу и так же, как я, в первый раз врезались головой в потолок. Не больно, но и приятного мало. Сегодня занятие проходило под четким надзором местной летной элиты, а именно Сета Робинсона лучшего пилота пятого курса и всей академии. Рослый паренек с очень суровым взглядом. Он внимательно наблюдал за нами, то и дело поднимая бинокль и перешептываясь с Керри Саном. Честно говоря, я не очень любил, когда на меня кто-то смотрел, но что поделать, таковы правила. К тому же, если это такой классный профессионал в летном деле, то, может быть, что-нибудь путное скажет, Но вместо этого он еще некоторое время пялился на то, как мы пролетаем через кольца, словно дрессированные тигры в цирке, а затем чем-то очень озадаченный поспешил удалиться во свояси. На обеде после практики мы с Массашей и Сузуму заняли угловой столик. Кентян повела носом и прошла мимо нас, устроившись с девчонками из потока бед. «Все еще дуется на тебя», — улыбнулся Сузуму. «Ну да, нехило я ей впечатал», — ответил я, разрезая мясо по-шаляпински. «Да и она тебе нехило впечатала тогда», — хохотнул Масаши. «Кстати, вы видели Робинсона?» «Ага», — пялился на нас весь день. «Интересно, что ему надо?» и «Известно, что Сузуму с видом всезнайки поправил очки, которые начал носить после этих выходных». «Отбирает в свою команду лучших. Ему нужны истинные мэтры». «Погоди, как ты сказал?» «Я такое услышал впервые». «Ну как же? На первом курсе нам рассказывали, что кроме Альф, Гам и Бет, волшебников подразделяют еще и по уровню владения своим типом магии. Система рангов. В зависимости от того, как ты овладел тем или иным типом», пояснил Масаши, «всего ранга четыре. Кандидат, маг, мэтр и магистр». «Ой!» — выдохнул я. «Что такое?» — удивленно спросил Сузуму. «По ушам резануло название последнего ранга», — усмехнулся я. «Жду, когда ты расскажешь про световые мечи». «Световые мечи?» — Сузума тут же впал в ступор. «Да нет, я просто шучу. Не обращай внимания», — отмахнулся я. «Пожалуйста, продолжай». Так вот, кандидаты — это мы, то есть, по сути, начинающие волшебники, которые только вступили на путь освоения Сейшина. Маги — это уже товарищи с третьего, четвертого и пятого курсов. Они довольно уверенно владеют своим типом магии и уже представляют ценность для кланов и государственных структур. Мэтры же совершенно иного уровня. Это волшебники, что в совершенстве овладели своим типом магии. Но есть один нюанс — Если кандидаты и маги встречаются среди всех металюдей, то именно метрами могут быть только беты и альфы. Там есть свои сложности. Обычно метрами становятся на четвертом и пятом курсах. А что за таинственные магистры? «Ну, это уже иная ступень эволюции волшебника», — пожав плечами, произнес Сузуму. «Я толком не знаю, что именно они могут делать. Очень мало информации. Но ходят слухи, что ранг магистра могут получить только сверхновые...» «Типа высшая каста магов», — уточнил я. «Угу», — Сузуму утвердительно кивнул. «Поэтому лучше стремиться к метру. Это хоть тяжело, но для многих хотя бы реально». «Кстати», — вдруг произнес Массаши, — «я много раз видел мэтров. Их много в высшем департаменте и на службе императора. Отец говорил, что мэтр — итог адского труда и прилежного старания. У них много привилегий в обществе, да и вообще это довольно престижно». «Эх, хотел бы я стать мэтром», — мечтательно вздохнул Сузуму. Оно и понятно, Масаши глотнул из стакана. Так вот, вполне вероятно, что Робинсон на данный момент как раз ищет потенциальных мэтров. Он учится последний год, да и вообще там много ребят с пятого курса. Видимо, ищут себе достойных преемников. Преемников? Именно. Это же не просто показательный отряд, но еще и ключевая охрана академии, студенты... Иного уровня, так сказать. Почти такие же крутые, как глава студсовета и глава дисциплинарного комитета. Активно участвуют в политике и управленческой деятельности. Хм, я призадумался. Они охраняют академию? Ну да. А что? Масашу удивленно взглянул на меня. Интересно, а у них есть камеры по всей академии? Наверняка было бы интересно взглянуть на некоторые записи, улыбнулся я. «Любопытство — опасная вещь, Матидзуки-сан», — поправив очки, с умным видом произнес Сузуму. «Ну, не знаю. Лично мне просто интересно», — соврал я. «Надо бы заручиться знакомством с этим Робинсоном. Авось пригодится на будущее». «Ну да. В общем, давайте не будем грузиться, а? Сегодня такой восхитительный вторник. Давайте лучше обсудим девчонок». Сузуму блеснул очками. «Утида-сан, есть кто на примете?» Тоскливо вздохнул он. «Честно говоря, Холмс Сан каждый день строчит мне по 10 сообщений». «Ого!» Сузуму прям весь превратился в слух. «Расскажите поподробнее». «Наверное, не стоит», — ответил Масаши и уткнулся в свою тарелку. «Да и вообще ходят слухи, что у нас в Академии есть какая-то секта воздержанцев. Мол, они избивают тех, кто заводит отношения с девушками». «Ха!» Я лишь усмехнулся. «Тебе не все равно. Масаши Кун, если холм Стян тебе нравится, забудь ты про всякие предрассудки. А если что, как-нибудь разберемся. Ты же знаешь, я умею. Тем более у до сан те, про кого вы говорите, охотятся только за дурнями, которые пытаются соблазнить местных красавиц, понимаете?» Сузуму хитро подмигнул. То есть, к примеру, если ты признаешься или, не дай боже, тебе признается одна из академических красоток или айдолов, то мало не покажется. Помнится на первом курсе, когда уже было утверждено, что ее высочество будет айдолом, она по незнанию обратилась к одному из парней на «ты». Его всю ночь держали в шкафчике для хранения макулатуры. Суд кенгуру никогда не дремлет. Их... Последователи есть везде. Меня это дико смешит, улыбнувшись, произнес я. Мне даже интересно, за что, по мнению этих сумчатых, можно огрести? Ну, одного парня побили только за то, что глава студенческого совета ему что-то прошептала на ухо. Потом, конечно, выяснилось, что у него просто растрепался галстук. И глава, как истинная воспитанная леди, тихонько указала на это. Увы, суд кенгуру расценил это как возможный флирт. «Хе!» — я лишь прыснул в кулак. «Знаешь, Сузуму-кун, иногда мне кажется, что некоторым личностям в этой академии стоит дать хорошего леща, чтобы не зазнавались. «О, это традиции, к которым нужно относиться с пониманием!» И черокун кун ответил Сузуму, тыкая вилкой свой ризотто. «Кстати, раз уж ты у нас такой разгоряченный, отчего сам без девушки?» «Я думал, что ты простой парень, а ведешь себя как самовлюбленный нарцисс, который искренне не желает отдавать себя в руки женщин». «Сузуму-кун...» «Это лишнее», — строго произнес Масаши. «У каждого свои причины, заводить или не заводить отношения». «Ага, конечно», — Сузуму прищурился и взглянул на меня. «Ну же, Ичиро-кун, есть ли у тебя подружка?» «Есть», — обреченно вздохнул я. «Но ты мне все равно не поверишь». «Интрига, интрига, интрига», — запел он, — «расскажи, мы же друзья, она аристократка высшего света, да? А вось еще и с обалденным титулом». Н -н «Наверное, даже больше не успел я договорить, как меня кто-то хлестко схватил за плечо». «Эй, Гайдзин! О, Дэнди!» Я резко стряхнул руку гопника со своего плеча. «А тебе, я, признаться честно, уже успел позабыть». «А я помню», — усмехнулся Маруяма. «Мне плевать, что ты герой. Слово «мужчины» превыше всего, а следующая пятница — место то же самое». «Идиот», — ответил я. «До встречи, Гайдзин!» Маруяма довольно улыбнулся и направился к своему столику. «Чего это он от тебя все никак не отвяжется?» — пробурчал Масаши. Ему бы всыпать по первое число». «Всыплю», — ответил я. «Главное, еще немного изучить управление магией, и будет весело». «Очень-очень весело». «Невероятно!» — Сет вздохнул и внимательно взглянул на Кинтян. «Так это ты наш серый кардинал?» «Ну да». «И я прошу, не нужно копать под Ичирокуна. Он... он просто стал жертвой обстоятельств». «Жертва, блин. Я не знаю, как у вас у японцев смотрят на все это. Хотя, чего же не знаю. У вас не принято совать нос не в свое дело. Но я отвечаю за безопасность Академии. И, согласись, выглядит странно, когда один из второгодок ни с того ни с сего становится одним из лучших пилотов на потоке». И не абы кто, а гамма. Это меня поражает еще сильнее. Простолюдин, который сражается на уровне Каматы-Сан, уму непостижимо. Плюс он сам лично спас принцессу из лап террориста. Это ли не странно? Робинсон Сама, вы знаете, кто я? Знаю. У меня есть возможность слежения за мобильником подопечной, сами понимаете. Ну да. «Я и не спорю. Ты хитрая, Кентян. Нет. Я просто... просто очень дорожу ей. Она моя последняя подруга». А. «Ах да, Мия Котян», — вздохнул Сет. «Понял. Что же, тебе повезло с таким другом. Он же не просто парень с улицы, верно?» «Не могу сказать». «Ого. Ага. Закулисные интриги и все дела. Люди, связанные словом, долго не расстаются», — усмехнулся Робинсон, — И, похлопав кинтян по плечу, направился к выходу тренажерного зала. Будь осторожна, с мужчинами, маленькая ниндзя. Благодарю. Девушка низко поклонилась. А я бы хотел видеть этого Матидзуки-сана в своем отряде. Не выйдет, задумчиво произнесла Кинтян. А чего же? Такие способности нельзя растрачивать впустую, сама понимаешь. «Если бы не твой секрет, то взяли бы тебя в агенты клана». «Возможно. Я не хочу говорить об этом», — ответила Кинтян. «Просто Матидзуки-сан похож на льва. Он не будет подчиняться». «На любого льва есть ошейник», — усмехнулся Сет и вышел из зала. «Таких ошейников не существует», — тихо произнесла Кинтян. Сердце еще не остыло от того ужаса, что легкомысленный Матидзуки-сан заставил ее пережить прошлой субботой, но все же под удар подставлять такого мерзкого и в то же время хорошего человека Кентян очень не хотела. Да и кто знает, как отличный пилот может пригодиться в будущем». Итак, я попал в новую группу второкурсников, которые также имели способности к магии Сейшина. В здоровом теле, здоровый дух, друзья мои, произнес я то сама и ударил кулаком по доске. Уверен, так это сама вам уже говорил об этом. Уделяйте время спортивным тренировкам. Бегайте по вечерам и делайте зарядку утром сразу после медитации. Поддерживайте тело в тонусе. Подтянутые и здоровые мышцы лучше пропускают сей шин. Простите?» Брусника неуверенно поднял руку. «Да, спрашивайте», — буркнул я-то. «А как мышцы влияют на сей шин?» «Прямо, Брусника, сама. Прямо!» Тело каждого из нас буквально пропитано сей шином. Спросите у Такеды Самы обо всех химических реакциях. Он вам с удовольствием объяснит, — ответил Ято. Доступным языком. И насчет взаимодействия. Вы что, забыли про цепь? Нет, Ято Само благодарю. Брусника поклонился и сел на место. В целом, занятия физической культурой полезны в любом случае. Неважно, пилот ты или же магический инженер. Отжимания, бег и приседания – вот залог хорошего здоровья. Ну и, конечно же, дело в питании. Без хорошей пищи здоровым не будешь, ибо ты наверняка помнишь, что мы – это то, что мы едим. Как-то так. Пометку в тетради я себе сделал, хоть и так прекрасно об этом знал. А вообще от занятий я-то я искренне ожидал практики, а уже вторая пара проводилась в режиме лекции. Это печально, ибо часики тикают, а бегать по академии в надежде, что кто-нибудь меня возьмет под свое крыло для тренировок – провальное занятие. Сегодня мы с вами поговорим о тотемах, вернее, об их нейтрализации. Да-да, Матидзуки-сан! «Мы сегодня будем не только слушать и записывать, так что можете возрадоваться», — произнес Ято. «Видимо, моя обрадованная физиономия выдала меня с потрохами. Надо бы учиться, держать себя в руках». «Сперва расскажу вам одну небольшую историю», — продолжил Ято. «Дело в том, что вещи, как доказано нашими доблестными учеными из мира магии, — Сохраняют энергию своих первых владельцев И как показывает практика, то что находится в вещи зачастую вступает в связь с энергией нового владельца Как правило, это оказывает негативное влияние И о последствиях можно только догадываться Лично у меня такой опыт был с автомобилем Мне тогда только стукнуло 20 лет После практики в Российской империи я направился в Америку. Молодой и перспективный ученый... Ну, это я к тому, что в те времена никто не знал профессора Ято, потому как я еще ничего не открыл. Интересно, о каких именно временах говорил Завыч? Просто он был из тех японцев, по которым было сложно определить возраст. Вообще большинство азиатов смело подходили под возрастную категорию от 20 до 35 Ох, там было все дико неудобно. Я-то опустил взгляд и улыбнулся. Чтобы от общежития добраться до того самого института, где только-только начинали изучение и шина, мне требовалось пять часов. Я каждое утро трясся сперва в электричке, а потом еще на автобусе. Это был просто ад. Но я справлялся, ибо воспитание не давало мне и малейшего шанса расслабиться». Опять же, стоит упомянуть, что это Америка, друзья мои, страна комфорта. Местные ученые долго смотрели на меня, молодого специалиста из Японии, с неким хе, недопониманием, что ли. Признаюсь честно, я даже два раза э, опоздал. И не на пять минут, а минимум на два часа. Меня отчитывали, но работу я продолжал». Металюди были тогда большой редкостью, а я мог без особых проблем взаимодействовать с сейшином. Поэтому мне делали поблажки. Но как-то раз один ученый, его звали Томас, насколько мне не изменяет память, так вот, Томас подошел ко мне и спросил, а почему, мол, я выгляжу таким подавленным и уставшим? Мол, у них же команда, а в команде у всех все должно быть просто отлично. Таков менталитет американцев. Если ты чем-то недоволен, то сперва с тобой проводят конкретную такую беседу, и если не приходит к положительному результату, то тебя выпинывают искать новую команду. Так вот, я поспешил оправдаться, что все хорошо, мол, просто не высыпаюсь из-за того, что рано встаю. Транспорт и все дела». На что Томас спросил у меня, сколько составляет мое жалование. Я ответил честно и сказал, что за работу в институте мне платят около 700 долларов в месяц, плюс 100 долларов высылают из Японии на начальные расходы. Да-да, вам сейчас покажется это смешным, но в те времена доллар был на пике. Почти такой же дорогой, как российский рубль. Так вот, он всучил мне 6 сотен баксов. Просто всучил и сказал, сегодня пойдем покупать тебе автомобиль. Права у меня были, но, опять же, воспитание не позволяло мне принять столь дорогостоящий подарок. Я долго отпирался, но Томас заявил, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят и что для него эти 600 долларов вообще ничего не стоят. Мне пришлось согласиться, и этим же вечером мы поехали покупать машину. Это был старенький Форд. Приличный автомобиль. Так вот, машинка на тот момент уже сменила три хозяина. Поездил я на ней не очень долго. Постоянно что-то отказывало и ломалось. Финальной точкой в наших отношениях была серьезная авария на автобане. Мне, конечно, выплатили страховку. Я немного подкопил и через месяц купил новый Гольф. Вот с ним мы Прожили душа в душу почти 15 лет. Я готов был с ним поспорить. В моей жизни было много вещей бывшего пользования, которые служили мне верой и правдой. Но у каждого свой опыт. Так вот, вся эта тирада лишь примером того, что старые вещи брать нельзя. Самое страшное — это наши тотемы. Я как-то читал в интернете историю про бузиновую палочку — Ёшки-матрёшки, это же мои глупости. Я написал эту историю в дань уважения вселенной Гарри Поттера, ибо в местном исполнении его ещё не было. И да, там была небольшая история о бузиновой палочке, которая доставалась новому владельцу только в том случае, если тот побеждает старого. Так вот, в той истории большинство волшебников, чтобы обрести могущество, искали эту палочку, мечтая завладеть ей. И... У нее было много хозяев, которые умирали страшной смертью, да и вообще жили в постоянном напряжении, что их в любой момент могут убить. Уж поверьте, если бы подобная вещь существовала в нашем мире, от нее бы быстро избавились. Тотемы — ваша личная вещь. Они принадлежат исключительно вам. И точка. Вы обязаны сохранять ваш тотем в тайне от окружающих». «Высшая степень доверия — это когда маг рассказал вам про свой тотем». «Помнится, я уже слышал нечто подобное еще тогда от Сибаты. У него же это, насколько мне не изменяет память, часы. Поэтому сегодня я покажу вам, как можно разоружить противника, если знаешь, где его тотем», — произнес я-то. «Но, как вы уже поняли, мы не будем раскрываться друг перед другом. Просто попробуем заблокировать кольцо. Так. А я не понял, почему все сидят. Давайте, выходите, времени в обрез!» Студенты поднялись со своих мест и нехотя поплелись в сторону доски. Матец Зуки-сан, рядом сплыла Мария и солнечно улыбнулась, поправив золотую прядь. «Знаешь...» Я посмотрела свой график, и в эту субботу у меня есть немного свободного времени, поэтому я принимаю твое приглашение. Оу! Со всеми этими княжинами я совсем забыл про графиню. Блин! Отказывать будет по меньшей степени некрасиво, а обижать такую прелесть я просто не хотел. Да и к тому же она тоже попала в группу исследователей Сейшина, поэтому пересекаться нам с ней придется часто. Я так рад!» Тогда мне стоит взглянуть на то, что сейчас идет в театрах. «А ты не знаешь?» — удивленно спросила она. «Я-то знаю, но хочу только на самое лучшее». «Правда?» Было видно, что Мария искренне радовалась. «Ну что же, думаю, что моя новая девушка не сильно обидится, если я один разок невинно схожу в театр. Правда?» «Матидзуки-сан, Карташева-сан». «Что у вас там за секреты такие? Может быть, всем стоит услышать?» Раздраженно гаркнул я то и пригладил вытянутый ус. «О, прошу нас простить!» — я приложил руку к сердцу и поклонился. «Такого больше не повторится. Я надеюсь!» — сухо буркнул Завуч и подошел к столу. «Так, господин Брэм, прошу, выйдите ко мне». Из нашей общей толпы студентов вышел широкоплечий парень и встал рядом с Ято. Чтобы обезвредить тотем, необходимо разрушить его связь с источником энергии, то есть с метачеловеком. Ято взмахнул рукой. Между его пальцев на мгновение вспыхнуло синее пламя. Кольцо, браслет и амулет Брема блеснули ярко-голубым сиянием. «Ну, господин Брем, давайте, попробуйте зажечь свечу». «Хорошо!» — парень неуверенно махнул рукой, но ничего не произошло. «Вот и славно!» — Завыч щелкнул пальцами, и тотемы Брема вновь блеснули. «Попробуйте еще разок!» «Так!» — парень снова взмахнул рукой, и свечка благополучно загорелась. «Извините!» — я поднял руку вверх. «У меня вопрос!» «Да, Матидзуки-сан, я слушаю вас!» Какой смысл прятать тотем, если можно обезвредить все сразу? «А!» — я-то лишь усмехнулся. «Я понимаю ваш скептицизм, но дело в том, что нарушить связь не так-то просто. Вы должны разумом проникнуть в тотем противника и окутать его специальным слоем, который не позволит проводить сей шин. Понимаете? Серебро — лучший проводник. И не только для электричества. А теперь попробуем». Разбейтесь на пары. Давайте. Шел с Криденсом, Сантай с Харуямой, Матидзуки с Карташевой, раз они такая сладкая парочка, и не вздумайте хихикать. Вы, Матидзуки Сан, будете кадрилями заниматься вне моих занятий, понятно? Да, сэр, с готовностью ответил я и встал напротив графини. Та лишь миленько улыбнулась мне. Давайте. «Сперва начинают правые, а затем левые. Давайте, вперед, вперед!» Честно говоря, владение невидимыми руками и энергетическими щитами мне давалось многим проще. Что только я не делал, как не пытался проникнуть в тотем, один парень так старался, что случайно задрал своей противнице юбку, за что получил жесткого леща. Нет, я уж не до такой степени косорукий, по крайней мере, мне так казалось. Тужились все до конца пары. Получилось только у трех человек. «Ну что, Матидзуки-сан, готов заблокировать сразу три тотема?» Злобно усмехнулся я-то. «Все свободны. Читайте учебник. Параграф про тотемы и параграф про разоружение противника. Послезавтра буду спрашивать. Не дай бог, кто-нибудь придет неподготовленным». «Магия Сейшина требует максимальной сосредоточенности. Это вам не детский лепец магии стихий. Всего хорошего!» «До встречи, я-то сама!» — в один голос попрощались мы и вышли из кабинета. «Ты старался, Матидзуки-сан!» — подбодрила меня Мария и погладила по плечу. «Так...» «Похоже, рыбка зацепилась слишком сильно. Нужно аккуратно сделать пару шагов назад». «Ой, да. Я же не думал, что это так сложно. Ты напишешь мне?» «Да, обязательно. Буду ждать». Графиня щелкнула меня по носу и, словно школьница, побежала к подружкам. «Да уж, главное все держать под контролем». «Матидзуки-сан, ты не зазнавайся», — холодно произнес Брем и пихнул меня плечом. «Суд кенгуру не дремлет». «Красавицы Академии не твои игрушки, это наше общее достояние». «И что вы мне сделаете? Запихаете в сумку?» — усмехнулся я. «Достояние». «А она об этом знает?» «Это предупреждение», — Матидзуки-сан холодно произнес брем и потопал в сторону выхода. «Суд, кенгуру, вы серьезно? Из-за того, что я поговорил с графиней и черокун?» Раздался ласковый голосок, заставивший всех парней обернуться. «О нет!» — обреченно вздохнул я, когда княжна подбежала ко мне и крепко стиснула. «И, Чирокун, ты почему не пришел ко мне на обед? Я так ждала тебя!» У «Ух!» — раздалось со всех концов коридора. «Время для пафосных речей». Я видел, как ненависть коверкает лица людей, превращая их в демонические злобные кремассы. Я видел, как ярость пульсирует, собираясь в воронки адского пламени вокруг меня. Конечно, мне сразу было понятно, на что я иду. Я сам согласился на эту авантюру, но, честно, я не думал, что тьма общественной ненависти будет такой глубокой. «Господин!» — Марика постучала в дверь кабинета. «Господин, с вами все хорошо?» «Да, заходи!» — ответил ворон. Марика аккуратно открыла дверь и шмыгнула внутрь. Тайсё сидел за столом и о чем-то напряженно думал. Женщина редко видел его в столь человечном обличье. «Что-то случилось?» «Да», — ворон лишь отмахнулся. «Чертов Ченк опять все запорол!» «Как же я дико пожалел о том, что взял этого идиота в свою команду!» «Что он сделал?» «Начал левый проект по выведению стволовых клеток», — недовольно ответил Ворон и повернулся к огромному окну за стеклом, которого распростерся величественный Токио. «Он всегда был одной ногой в другом месте», — вздохнула Марика, «но мы же получили от него, что хотели». «Почти!» — Тайсё поднялся и сел на стол. «Этот идиот не смог заманить Давида в нашу ловушку. Придется придумывать новый план. Дубровская может высунуться в самый неподходящий момент. У меня совершенно нет времени и желания тратить на нее свои тела. Понимаю, что с Ченгом. Думаю, ему уже вскрыли черепную коробку. Очень жаль. Я бы и сам с удовольствием это сделал», — с печалью в голосе произнес Тайсё. Что там с нашими адскими семейками? Кланы начали резню. О, да, господин, женщина согласно кивнула. Все по-тихому, без лишних свидетелей. Что говорят остальные? Не вмешиваются, все дорожат своим положением в иерархии. Очень хорошо. Прямо отлично, хищно улыбнулся Тайсё. Если все пойдет по плану, то через месяц мы начнем сеять хаос в самых мощных кланах Японии. Эта пирамида рано или поздно рухнет. Судзуки просто не справится с таким напором, и император останется без поддержки. Хе-хе-хе. И что потом, поинтересовалась Марика, вы убьете императора и станете великим государем? Детка, ты же умная женщина. «Но порой несешь такую пургу, что я диву даюсь», — ответил ворон и отрицательно качнул головой. «Нет, император это лицо наций. Им не стать по щелчку пальцев. Да, я, конечно, могу лет десять собирать достойную армию, чтобы в открытую выступить против кланов Японии, но народ будет сопротивляться. Да и в любом случае в этой войне мне понадобятся сильные маги, а их можно завербовать только в кланах». И поверь мне, там есть те, кто с удовольствием воткнут нож в спину своим ближайшим товарищам. Завистливые, озлобленные, униженные и опущенные. Они пойдут на все, лишь бы отомстить обидчикам. Мы лишь немного поможем. Как это говорится, подольем масло в огонь. — И что потом? — А потом увидишь, — загадочно улыбнулся Тайсё. — Я хочу, чтобы ты была удивлена. «Обескуражена! Хочу, чтобы ты оценила глубину моей идеи!» «Ладно», — сухо ответила Марика, — «но я пришла не за этим». «Да ладно!» — «Мы нашли ключ». «Серьезно?» — ворон буквально подскочил и побежал в сторону двери. «Чего же мы стоим? Пойдем скорее!» — женщина кивнула и поспешила за ним. «Боже, я так и думал, что они оставят что-то еще, господин! И я на каблуках! Так сними их, чертовой матери!» — прокричал Тайсё в ответ. «Ты хоть понимаешь, что мы подошли к одной из главных целей? Это же ускорит разработку авангарда в десятки раз!» «Да, господин!» — обреченно вздохнула Марика и, сняв туфли, побежала за Тайсё. Перед кабинетом они врезались в Ямаду, что был наряжен э, очень специфично. «И я не понял», — выдохнул ворон, глядя на парня, что поверх спортивного костюма надел плащ, а на его голове красовалась широкополая остроконечная шляпа. «У нас что, уже Хэллоуин? Ты корпоративным массовиком-затейником, что ли, заделался?» «Нет», — поспешил оправдаться Ямада. «Ямада». «Вы же сами сказали, мои мама и бабушка — истинные ведьмы, и что я подобающий одет. Вот я и...» «Идиот! Я говорил про костюм, а не про чертов маскарад!» — Тайсё громко рассмеялся. «Ну ты дал, Ямада-сан! А, Марика, прелесть моя, ты это видела?» «Не позорься!» — сквозь зубы процедила волшебница и, схватив бедного парня за плечо, отшвырнула вперед. «Быстро иди, переодевайся!» «Да, госпожа!» — Ямада откланялся и поспешил убраться с глаз долой. «Фу! Ну и каламбур!» — протянул тайсё. «А парень-то юморист!» «Не обращайте внимания, господин! Он исправится! Я вам обещаю!» Эй! «Это не страшно!» Ворон отмахнулся и открыл дверь. В кабинете работало четыре человека. Они с невероятной скоростью долбили по клавишам и щелкали мышками. «Доброго дня вам, джентльмены!» Поздоровался Тайсё. Все тут же прекратили работать и, поднявшись из-за столов, довольно низко поклонились. «До меня дошли слухи, что вы таки смогли найти ключ!» «О, дело в том...» Один парень испуганно сделал шаг вперед, что ключ мы обнаружили, но осталась одна проблема. «Да ладно», — Тайсё лишь злобно усмехнулся. «И какая же? Мы ищем местоположение этого объекта». «О, что за объект?» «В общем, Чешикино и Зуму занимались весьма специфическими экспериментами», «Около пятнадцати лет назад они сотрудничали с Матидзуки-саном и Цубасой-саном», — пояснил паренек. «Они вместе разрабатывали лекарства от болезни Альмсгеймера». «Так», — Тайси утвердительно кивнул, — «и что дальше?» «Они создали препарат на основе модернизированных стволовых клеток, а затем при помощи специального излучения научились удалять прожилки из мозга, из-за которых был Альмсгеймер». «Давай же ближе к сути!» «Так вот, по последним данным Цубаса-сан очень много работал с животными, ставил успешные эксперименты на собаках, приматах и других млекопитающих, и, по данным ученых Чишикино Ноизуму, ключ находится в коале». «Что за бред? Какая, к черту, коала?» «Обычная коала». Ох, обреченно вздохнул и сел на стол. Коала, хорошо, молодцы, это уже что-то. Есть ли у этой коалы с ключом какие-нибудь отличительные черты? Судя по документам, она очень умная, умеет общаться с людьми и даже читать. Ты идиот, ворон взглянул на паренька. Я сейчас что, буду кататься по зоопаркам и проверять, умеет ли их коалы считать и общаться с людьми? Простите, у нее... Металлическая пластина во лбу Там специальное отверстие для датчика Ему вскрывали черепную коробку, чтобы... «Хватит!» Тайсё поднял руку «Этого уже достаточно» «Значит так, Марика, Раз мы теперь примерно представляем, как выглядит ключ То можно отозвать людей с поисков Цубасы Новая цель!» «Куала с металлической пластиной на голове!» «Я вас поняла, господин. Я передам своим людям, чтобы покинули Аракаву». «Аракаву? А что там?» — удивленно спросил Тайсё. «Последний раз Цубасу-сана видели в том районе. Что он там делал, никто не знает. Его эхо было очень слабым. Мы сделали все, что могли. До сегодняшнего дня прочесывали район». «Аракава!» Ха! «Ладно, черт с ним. Ищите коалу!» «Будет исполнено!» Марика откланялась и вышла из кабинета. «Коала! Черт побери! Такого еще не бывало!» Усмехнулся ворон и также поспешил к выходу. Оставалось только решить вопрос с Ченгом. Вернее, с тем, что от него осталось.